Он мысленно раскладывал отчеты рядами и колоннами, вызвал в памяти доклады, которые дал ему Реджи, прочитанные во время полета в Сан-Диего, и превратил свою схему в трехмерную. В 14-м отчете впервые не было подписи Артура. 15-й отчет, 16-й, 17-й. Страницы пестрели рисунками и диаграммами. Майкл мысленно воссоздал модель главного павильона с комплектующими двери Альбукерки. Большую часть снабдил ярлычками и начал распределять их по типам. Журнал техобслуживания ему тоже понадобятся. Можно будет утром попросить их у Артура. 20-й отчет 21, -й, 22. -й. В 23-м два дополнительных листа Джейми, посвященных ускорению времени расчетов. 42-й вместо Нила подписала Саша. Верхний правый угол 51-го.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 шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый, шестьдесят шестой.